Автор воспоминаний, очевидно, вместо надолги прочел «недолгий» и сделал из него короткий. У поэтов не так-то коротка память. Но можно ли так цитировать, когда тристия продается в каждом книжном магазине? Кончается фильетон цитатой. Где обрывается Россия над морем черным и чужим. Это пишущему очевидно чужим, нам с Мандельштамом. Родным, Как теперь для всех, кто в нем жил, вторая родина, Для многих — месторождение духа. В данном же стихотворении, где обрывается Россия Над морем черным и глухим, глухо шумящим, Тем же из гениального стихотворения Мандельштама «Бессонница, гомер, тугие паруса» Я список кораблей прочел до середины, Сей длинный выводок, сей поезд журавлинный, Что над Элладою когда-то поднялся, Как журавлинный клин в чужие рубежи. На головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена, Что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное витийствуя шумит, с тяжким грохотом подходит к изголовью. Во избежание могущих повториться недоразумений оповещаю автора Филиетона, что в книге «Тристия» стихи в разноголосице девического хора «Не веря в воскресенье чуду» «Нам остается только имя, чудесный звук на долгий срок, на розвальнях, уложенных соломой, принадлежат мне. Стихи же «Соломенка» И ряд последующих Соломея Николаевне Гальперн, рождённой княжне Андронниковой, ныне здравствующей в Париже и столь же похожей на ту женщину-врача, как и я. Что весь тот период, от германско-славянского льна до на кладбище гуляли мы, мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарила Москву. Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное, не так часто поэт вдохновляется поэтом, чтобы так даром, зря уступать это вдохновение первой небывшей подруге, не бывшего армянина. Эту собственность отстаиваю.